Глава 15 «Быть не может!» — усомнился Хейс, выслушав краткий пересказ одержимого. «Два патрульных и еще пятеро на посту!» «Расслабились лоялисты!» — согласился Бронс. Но стража больше удивляла простота, с которой Ката это провернул. Да, по итогу он столкнулся лишь с несколькими солдатами и отступил куда быстрее, чему лоялисты успели среагировать. Но это было понятно сейчас, когда всё закончилось. А если бы солдат было десятка 2 да ещё пара и если бы не удалось так легко подорвать пушки, и если бы в лагере среагировали быстрее... Один залп двух десятков винтовок, одна шальная пуля и всё. Обратно он бы уже не дошел. Или дошел бы. Тот фокус, что он продемонстрировал в столовой. Был ли это действительно фокус? Они не были пьяны, отметил должная Минокура. И из меня увидели сразу. Будь там не я, а кто-то другой, ему было бы не так просто все провернуть. «С пушками я справился быстро только потому, что пользовался магией, не жалея, тратил силы». Он ухмыльнулся. «Здесь правильнее будет сказать, что конкретно от меня сложно защищаться, а не ночной дозор провалил свою задачу». Комендант недовольно покачал головой. «Ты, конечно, молодец, спору нет. Без пушек им сразу не так весело станет, но много ты на себя тоже не бери». «И не думал», – спокойно отозвался одарённый. «Но, если честно, единственное, что мне мешает раскатать весь лагерь – банальное незнание подходящих заклинаний. Даже накачая огненный шар до предела, бахнет ярко, а толку чуть больше, чем от обычного». Одарённый глянул в окно сторожки. Ночь отступала, на горизонте теплился рассвет. Лагерь лоялистов шевелился развороченным муравейником – Пожара не случилось, и сейчас несколько десятков человек пытались разобрать то, что осталось в яме. Но Ката знал, что делал. Да, стволы были обработаны, защищены от диверсий, насколько это было целесообразно, но не неуязвимы. Каменная воронка позволила создать достаточное давление, чтобы взрыв повредил металл, «Имелось бы больше времени, можно было бы сделать иначе, но времени у Ката не имелось». «Такие заклинания, чтобы площадь накрывали, все коллективные», – ответил Бронс. «Это потому, что раньше не было тех, кто мог их в одно лицо вытянуть, а теперь будут», – пожал плечами Минакура. кажется что что-то у них там готовится. Пойду-ка я заделывать дыру в стене». Хейс и Бронс сосредоточили внимание на лагере. Солдаты лоялистов пришли в движение. «М-да», – задумчиво протянул комендант. В одно это слово он вложил все эмоции, которые сейчас испытывал. Щемящую тоску по погибшему Маркусу и солдатам, злость на лоялистов, моральную усталость от ответственности – предвкушение новой схватки и одновременно с этим затаённый страх перед боем. «У них больше нет орудий», – напомнил страж. «Как будто пушки были нашей главной проблемой», – ответил комендант. «Готовимся к бою». По действиям лоялистов стало ясно, что солдаты выстраиваются поротом и готовятся к выступлению. Потеря пушек для них не так уж критично – тогда как потеря одной башни для защитников форта меняло очень многое. Страж вышел из сторожки, чтобы посмотреть, что делает одержимый. Но кота уже закончил, бесхитростно подняв вместо разрушенной стены башни новую, только крышу делать не стал». Это логично. Сделать тонкую, развалится от взрыва одной-двух гранат толстую, будет тяжело и начнет разваливаться под собственным весом, а делать всю башню цельной, будто без внутреннего пространства, очень уж затратно по силам даже для одержимого. Со своей задачей справится и просто преграда, которая не пустит лоялиста внутрь. Кат смотрел на склоны, по которым ночью прошли одарённые противника. «Что думаешь, и там сделать траншею?» – спросил Бронс. «Ищу, где именно они прошли. Ну, ещё жду, пока демон обыскивает склон на предмет скрытых убежищ». Франсуа сначала не понял, но быстро сообразил. Они могли просто отступить, не возвращаясь в лагерь. Мина куракивнул. «Да, но вблизи их точно нет». Он повернулся в сторону противника. Хмуро вздохнул. Франсуа отметил, что лицо кота демонстрировало совсем не те эмоции, которые стражда этого видел у Хейса. Пытаясь интерпретировать, Франсуа различил печаль и сожаление. «О чем ты сожалеешь?» – спросил Бронс. Минокура оглянулся на него. «Ни о чем. Прикидываю, с какой дистанции смогу достать их боевыми заклинаниями». Но Страж не унимался. «Неужели о том, что не сможешь перейти на их сторону?» Кат охмыкнул. «Нет, Страж, мне ни одна сторона не нравится. Не просто так я хотел убраться отсюда как можно дальше». Бронс хотел продолжать задавать вопросы, но вокруг было много солдат. А заключенный стесняться в ответах вряд ли станет. К сожалению, наговорить он может много, и все совершенно нелестное. В этот момент Ката глянул на одного из солдат и подошел к нему, резко вырвав из рук винтовку. «Неправильно зарядил, разорвет при выстреле», – объяснил он, высыпая заряд из затора и выбивая пулю. Уже через несколько секунд он вернул винтовку солдату. Обращаться с оружием Ката умел, причем настолько, что объяснить это его деятельностью конструктора-оружейника вряд ли получится. Лоялисты шли в атаку. Однако сегодня они явно придерживались иной тактики. Впереди шли два одаренных спокойно и даже вальяжно, за ними, отставая шагов на пятьдесят, еще десяток одаренных редкой шеренгой, а уже за теми отряды простых солдат. «У нас проблема», – произнес Ката, и голос его выдавал напряжение. «Что? Почему?» – не понял страж. «Видишь тех двух, что топают первыми?» – спросил Минокура и, дождавшись кивка, бронца добавил. «Они одержимые». Франсуа почувствовал, как спину покрывает холодный пот. Одержимые появились не настолько давно, чтобы успеть широко поучаствовать в военных конфликтах. Поэтому их способности страж оценивал поминокура, и оценка заставляла всерьез бояться. «Командуйте солдатам прятаться за стенами, а лучше вообще свалить!» Командным голосом бросил Ката. «На сторожку и пушку щиты и молитесь, чтобы у них с демонами отношения были хуже, чем у меня со своим!» Сказав это, одержимый прыгнул на парапет и соскользнул вниз. Страж вернулся в сторожку и передал слова Ката коменданту. Хейс явно хотел выругаться, но не подобрал достаточно злых слов. «Десятники, убрать всех со стен!» Два одержимых мага остановились. До дистанции, с которых начинала действовать даже самая дальнобойная боевая магия, Они не дошли еще сотни шагов. Армия лоялистов за их спинами встала вместе с ними. Лица двух молодых мужчин закрывали маски, оставляющие открытыми только рот и подбородок. Оба они улыбались. Высокомерно, надменно, презрительно. Здесь и сейчас именно они были армией, которая будет превращать жалкий форт в груду земли и камня, а солдаты за их спинами – лишь почетный караул. Наблюдатели, что воочию узрят все могущество двух сильнейших рыцарей. «За дело!» – бросил один другому. И начал колдовство, тут же подхваченное собратом. Колдовство столь мощное, что по миру не найдется и тысячи человек, имеющих достаточно сил, чтобы в нем участвовать первые минуты ничего не будет происходить, никаких проявлений магии, ни единого звука или дуновения ветра, и только те немногие, кто способен ощущать колебания магической энергии, смогут заметить нечто чудовищное, подавляющее. Генерал не хотел ввести их в бой». Хотел взять форт штурмом, чтобы захватить наследников, но после дерзкой ночной вылазки его планы изменились. Одержимые получили четкий приказ – уничтожить. С такими приказами они справлялись лучше всего. От форта им навстречу шел единственный одаренный – юноша в простой дорожной одежде. «Неужели сдаваться будут?» — с сожалением спросил один из задержимых лоялистов. «Нет, он с демоном», — ответил второй. «Сейчас он...» Договорить маг не успел. С рук ката сорвалась парная молния, пущенная в надежде прервать колдовство. Перед лоялистами за секунды вырос ледяной щит, тонкий, прозрачный, будто стекло и прочный, даже не заметивший атаки. Но Минакура и не думал останавливаться. Следующим вход пошло лезвия замирающего ветра. Три лезвия. В стекло один за другим прилетело три чернеющих серпа, и после каждого по ледяному щиту побежали трещины. Стало предельно ясно, что второй такой атаки защита не перенесет. Какой забавный! Оскалился один из задержимых. «Прихлопнем его!» «Определенно!» — согласился второй. Рыцарей накрыло штормовой тучей. За секунды резко. Рукотворное грозовое облако начало расти, лаская все вокруг ударами молнии, давя порывами шквального ветра. Шторм все рос, черные густые тучи клубились в нем, яростно перемешиваясь с молниями. И шторм породил монстра. Фигура, сотканная из молний, грозовой великан, колосс 20 метров в высоту лишенный ног, с мощной грудью и огромными руками, выплыл из штормовой завесы. Качнулся, словно привыкая существовать в реальном мире. Он вскинул руки... Яркий столб голубого света со свирепым воем ударил в защитника форта. Взметнулась пыль, осколки камня. На земле осталась длинная кривая полоса борозда, обожженный шрам. Столб исчез. Ката стоял на месте, закрывшись щитом. Борозда на земле закончилась перед ним. Одержимому хватило силы, чтобы остановить атаку, но он не спешил атаковать сам. Смотрел на это существо и не представлял, чем вообще пытаться его уничтожить. Только вот лоялисты на этом не остановились. Из бушующего шторма вышел второй великан, точная копия первого. Глядя на это, Ката пораженно опустил руки. «Проклятие! А меня учили какой-то...» Слово исчезло, заглушенное вторым ярким столбом энергии. Минокура успел вскинуть щит, закрылся. Заклинание пожирало энергию чудовищно быстро, но держало атаку. Не зная, чем пытаться достать их монстров, Ката выбрал другую цель – Стоило атаки второго завершиться, а первому начать поднимать руку для удара, одержимый сорвался с места, подгоняя себя воздушными волнами. Руки чудовища вспыхнули новым столбом света, новая борозда осталась на земле. Она прошла мимо. Вместо защиты Ката двигался, почти летел, парил над землей, толкая себя воздухом. Подключилась старта. Перед одержимым возник контур заклинания, видимый невооруженным взглядом, наполнился ярким, почти белым пламенем, чтобы в следующую секунду огненным росчерком ударить в морду ближайшего гиганта. Демоническое пламя вцепилось в электрические жилы, из которых было сплетено существо. На несколько секунд монстр потерял свою форму, Ударившая в плечо заклинания едва не оторвала ему руку. Оно запылало. Голубые разряды молний горели темным демоническим огнем. Это явно доставляло штормовому монстру дискомфорт, но не убивало. Кота резко вельнул, уклоняясь от атаки второго монстра, и продолжал сближаться. Его целью был штурм и два рыцаря, что скрывались внутри. Астарта была уверена, что они там. Пылающий монстр перестал бить столбами света, переключаясь на удары молниями. Но теперь вместо редких и очень мощных атак монстр осыпал ката многочисленными разрядами, от которых уже невозможно было уклониться. Каждый взмах огромной руки порождал целые волны искрящихся и сверкающих молний и каждый раз Ката бросал свое тело в сторону, уходя из-под атаки. Монстры начали бить вместе, посылая волну за волной, заставляя одержимого делать невозможное раз за разом, уходя из-под атак. Астарта подготовила новое заклинание. И снова сгусток яркого пламени чертой улетает в чудовище все в то же. И в этот раз монстр вспыхнул всерьез, покачнулся, начал руками сбивать с себя пламя. Второму чудовищу, оставшемуся в одиночестве, не хватило скорости, чтобы отогнать одержимого от штормового облака. Ката поднял щит и забежал прямо в стену ветра и молнии, скрываясь в черном мареве. На какие-то секунды бой, казалось, застыл в неопределенности. Затем где-то в мареве вспыхнул яркий свет и тут же погас. Затем еще и еще раз. В над воротами напряженно наблюдали за происходящим. И если Хейс и Лекс никогда не считали себя выдающихся способностей рыцарями, то Бронс не без основания причислял себя к элите города, а сейчас с уверенностью мог сказать, что не был способен повторить и половины демонстрируемого одержимым. Страж просто свалился бы от нагрузок еще под первой атакой, Не смог бы удержать щита, свалки с двумя чудовищами. Бронс не был уверен, что ему хватило бы ловкости и реакции ускользать от их атак. Один штормовой великан продолжал пылать, а второй развернулся к форту и, повисев секунду в секунду внеопределенности, качнулся вперед, и намерения существа ни для кого не стали откровением. Грозовое чудовище подняло обе руки над головой, сложив свои гигантские пальцы в кольцо. «Щит!» – крикнул Бронс. Хейс начал спешно собирать заклинания. Комендант был совершенно не уверен в том, что сумеет такое остановить, но пытался. Он успел. Перед сторожкой возник прозрачный барьер – Чёрное штормовое облако за спиной грозового великана вздыбилось, забурлило и выстрелило тысячи молний в руки монстра прямо в центр кольца его пальцев, и в следующий миг столб света многократно более мощный, чем прошлые, выстрелил в форт прямо в ворота. Щит держался пару секунд, Ошеломленные солдаты с ужасом смотрели на феерию света. Времени сделать хоть что-то у них не было. Хейс не продержался долго. Щит лопнул, раздался грохот. Во все стороны полетели куски камня, дерево, стали и тела людей. Страж пробил своим телом стену и улетел во внутренний двор, упав на одну из палаток. В другой части двора упал Лекс. Ворота развалились, оставив лишь груду обломков, пока еще перекрывающую путь для людей. С башни выстрелила пушка, но это был жест отчаяния. Снаряд продрявил тело чудовища, на что существо не обратило никакого внимания. Штормовой великан качнулся в сторону форта, поднимая руки и явно готовясь обрушить свою силу на защитников. Но замер на месте. Существо будто удивилось, обернувшись. В этот момент второе чудовище, взревев в последний раз, рассеялось просто рассыпалась отдельными разрядами молнии, обжигая все вокруг себя, но исчезла. А затем взревел и оставшийся грозовой великан, размахивая руками, будто пытаясь отмахнуться от назойливой мошки. Через несколько секунд и он вздрогнул в последний раз, рассыпая во все стороны молнии. Черный шторм начал резко слабеть и всего за несколько мгновений исчез, открывая трех одержимых, стоящих на равном удалении друг от друга. Один из лоялистов прижимал к глазу ладонь, из-под которой капала кровь, закрывая левую половину лица. По правой легко можно было понять, что он в ярости. Второй лейлист зажимал рану на груди. Он выглядел спокойным, лишь тяжело дышал. У ката отсутствовал левый рукав, кожа почти до самого плеча обгорела, на ладони из-под мяса проступали кости, но Минакура быстро лечил повреждения. Все затягивалось на глазах. Рыцари лоялистов, стоявшие за спиной своих одержимых, начали колдовать. Катов скинул здоровую руку, на ладони которой вспыхнул яркий, почти белый огненный шар. Заклинание со вспышкой улетело в ближайшего рыцаря, а сам отпрыгнул в сторону, уклоняясь и защищаясь. Не слишком спешно. Ледяная стрела врезалась ему в бедро, резко сбавив прыть. Прилетевшая следом молния неприятно обожгла. Ката упал на спину, пропуская остальные заклинания над собой. Щит не складывался, не хватало концентрации. Он устал. Заклинание контроля земли поддалось, и каменная преграда выросла перед ним на несколько секунд, закрыва так, Затем водяная плеть. Заклинание сожрало непривычно много сил, но главное получилось. Однако Ката не пустил его в ход сразу, оставив висеть в сознании, мысленно проклял себя за непредусмотрительность и отсутствие пистолета, а затем выскочил из-за укрытия и побежал прямо на одного из задержимых. Его противники уже поняли, что кинжал, оставивший не на вид раны, не так прост, как может показаться. Они и без того ослабленные откатом после разрушения сложного и затратного заклинания чувствовали, как раны медленно, но неотвратимо оставляли их, и потому должны были отступить, обязаны сохранить свои жизни, но не отступали. Привыкшие побеждать два одержимых рыцаря готовы были пойти на любой риск ради победы. Ката же осознал нечто новое, касающееся когтя. Он был обязан добить раненую жертву. Жгучее ощущение, приходящее от древнего артефакта, предупреждало, что отступаться нельзя. Кто-то должен умереть. Либо умрет жертва, либо сам хозяин артефакта. А Ката бросился в бой, пустив вперед себя хлыст. Лоялист сотворил несложное заклинание, выпустив в Минакура веер темных лепестков, каждый из которых был подобен острому ножу. Ката не стал уклоняться. Если он победит, сила артефакта восстановит все раны если проиграет, умрет. Водяной хлыст взметнулся разъяренной змеей пытаясь достать шею одержимого, захватить, обездвижить. Заклинание второго одержимого срезало плеть, а в уже неслись заклинания прочих одаренных. Ката налетает на одержимого. Тот успевает перехватить руку с клинком и перебрасывает Ката через себя, чтобы тот оказался между ним и рыцарями, чтобы принял их заклинание в спину». Но керамбит исчезает из одной руки одержимого и возникает в другой трюк, о котором противник не знал и вторую руку блокировать еще не успевал. Лезвие вонзается в грудь, доставая до сердца и клинок, помогает хозяину, снимает усталость, забирает боль, придает сил. Щит возникает за мгновение, становясь непреодолимой преградой. Обе фигуры исчезают под хаосом бушующих заклинаний. И стоит последней атаке рыцарей лоялистов завершиться, из-под неуспевших осесть дыма и пыли вылетает несколько темных серпов. Пара секунд, и три рыцаря падают замертво. А затем... Появляется именно кура закрытый своей новой защитой-доспехом. Оставшийся одержимый лоялист шевыряет в него огненный шар, а сразу следом бьет молниями. Бесполезно. Оба заклинания обжигают одержимого, но не останавливают. Ката прыгает на рыцаря, но тот перекатом уходит в сторону и использует магию воздуха, чтобы отшевырнуть от себя противника. Не выходит, Минокура лишь откатывается на пару метров, а затем сам создает заклинание. Камень под Лоялистом вспухает, упирается в спину и толкает прямо в руки противнику. Лоялист сам отталкивается от камня, но в сторону, снова перекатом, уходя от противника. С его рук слетают молнии, облизывая одержимого, и в этот же момент... Водяной хлыст обхватывает ногу лоялиста и дергает в воздух. Секундной дезориентации хватает. Ката оказывается рядом с подвешенным вверх ногами лоялистом. Коготь разрезает горло. За спиной стрельба. Шквал пуля брушивается на Минокура. Большинство летит мимо. Часть бессильно отлетают от щита. Десятка нашедших уязвимые места хватает, чтобы едва не оторвать руку, пробить насквозь обе ноги в нескольких местах. Две пули проходят через шею. Ката делает один неровный шаг, падает на колени и вгоняет коготь себе в грудь.